Глава шестая. От Вероны до Падуи. Венета. Любопытные цапли Падуи. «Ждёте, когда лавку откроют?» Раздался голос позади, я обернулась и увидела местного старичка на обязательной старичковой утренней прогулке вдоль речки. Вавка мясника действительно располагалась в двух шагах. Правда, именно в ней особо и купить было нечего. Сложилось ощущение, что старичок и его жена держат бизнес, чтобы не соскучиться, положат пару колбасок и кусок мяса на витрину и ждут таких же старичков со всего квартала. Поболтать за жизнь. Вот и этим ранним утром пожилая пара уже копошилась с ключами у дверей. Нет, просто вот остановилась посмотреть на цаплю как я и говорю, она ждёт. «Айроне, цапля», – старичок кивнул на птицу. Грамматический глагол в случае «вы» и «она» звучит одинаково, вот я сразу и не поняла. Ждёт, когда мясник лавку откроет, он её кормит по утрам. Цапля и прилетает уже который год. Раздался щелчок открываемой двери мясной лавки, и цапля склонила голову в ожидании, словно собака дрессированная. И это в большом городе, где в двух шагах по мосту тянется вереница машины мотоциклов. В Падую я собиралась давно не просто забежать на пару часов, а пожить несколько дней, поездить по соседним городкам. Коллега, миланский адвокат и винодел родом из Падуи давно звал в свой город, обещая поселить в средневековой башне у папы-банкира. Но мы решили обойтись без папы, и это было очень правильное решение. В отличие от Вероны, которая любуется собой, демонстрируя приезжим свою красоту и угощая их вкуснейшей едой, Падуя просто живет, прячет свои площади за ежедневными рыночками, фрески за непримечательными фасадами, но завлекает вошедшего в ее ворота путника прогулками по мостам и каналам. Прячет от дождя в аркадах, радует общительными местными жителями. У нее своя жизнь, впишешься – откроется, не понравишься – заставит все свои площади прилавками с овощами-фруктами или китайско-бангладешскими шмотками. Если говоря о своем святом, людям даже не надо произносить его имя, и если именно здесь родился старейший университет Европы, это много говорит о городе. У дома, где арендовали жилье, ждала хозяйка. Мы нырнули в аркады с низким потолком, а вынырнули на балкон над тихой речкой с кувшинками, стремительными стрижами, общительными утками и любопытными цаплями. Маленькая квартирка на улице Савонароле, на углу от улицы Петрарки. Что может быть лучше такого адреса в Италии? Наша хозяйка Анна из старинной семьи, живущей в солидном фамильном палаццо. Неудивительно, что Анна стала реставратором и дизайнером с уклоном в антиквариат. Вот и наша квартирка обставлена со вкусом даже в мелочах. И это тот случай, когда еще вчера незнакомый тебе человек становится хорошим приятелем, и вы с удовольствием поддерживаете потом отношения долгое время. Анна из тех итальянок, кто больше занят своей профессией, чем кулинарией. Но она так прониклась идеей рассказать о падуанской кухне что мобилизовала подруг отменных кулинарок, разыскала старую кулинарную книгу в библиотеке фамильного палаццо, а дальше все рецепты стали предметом живого обсуждения целой компании падуанских сеньор и сеньорин с моим непосредственным участием. Наша квартирка маленькая, но необычная. Выходит она балконом на узкую речку, на средневековый мост, на брачующихся лягух, На окно сеньоры напротив, которая по вечерам кормит уток, фазанов и цапель. Настоящий зоопарк в центре города. На закате жара спадает. Можно уже сидеть на балконе с бокалом вина. птичье братья переговаривается, умывается, устраивается на ночлег. И скоро зажгутся огни подсветки моста и башенных ворот в старый город. Но речка и птицы так умиротворяют, что первые вечера так и не дождалась огней, засыпала моментально. Слава богу, все толпы остались в Вероне, под балконом Джульетты. А Падуя живет обычной жизнью старого, но живого и настоящего итальянского города. Птичий нереал, мостики, резные окошечки, византийские купола и минимализм, старых романских фасадов, аркады и ставни, трамвайчики и велосипеды пять утра чего-то испугался фазан. Тушка толстая, крылышки маленькие, сама птичка размером со среднюю собачку. Заволновался, захлопал крыльями, застрекотал. Тут же утки проснулись и нас разбудили. Тишина, прохлада. Морда какой-то рыбины солидных размеров высунулась на шум. Речка всего ничего, а рыбы так и плещутся. К нам под балкон регулярно прилетают две цапли. Смотрят бесстрастно на обычный утиный переполох, застывая посреди кувшинок. Ещё чуть-чуть, и солидно забьют колокола. Семь утра, вставать пора. Квартирка небольшая, но удобная, с деревянными балками на потолке. Пиццерия на углу носит имя Данте. интересна такая жизнь каждый день покажется обыденной? «Город-кафе без дверей, луга без травы и святого без имени», говорит о Падуе итальянская поговорка. «Лук без травы» – это «Прато», «Лук», «Делла Валле», одна из самых больших площадей Европы. Кафе без дверей, самое знаменитое кафе Падуи – «Педрокки», работающее с 1831 года. «Именно в падуе я увидел жизнь в венецианском стиле, когда женщины сидят в кафе», – напишет Стендаль, «отличный ресторатор Педрокки, лучший в Италии». Со дня открытия здесь нет дверей и работает кафе круглосуточно. Самая первая кофейня Педрокки открылась в 1772 году. Сын ее создателя Антонио Педрокки начал скупать недвижимость по соседству и вскоре обнаружил себя удачливым владельцем улицы и прилегающих площадей. 16 августа 1826 года Антонио представил муниципальным властям планы строительства-производства включая помещение для обжарки, приготовление кофе, хранения льда и розлива напитков. Он долго выбирал подходящего архитектора и, наконец, расчистили пространство и построили то самое монументальное здание, которое мы видим сейчас. Венецианский архитектор Джапелли построил здание в электричном стиле, создав то, что стало одним из символов города. Антонио педроки скончался в 1852 году, оставив одно из лучших кафе Италии с прекрасной пекарней, помещениями для проведения мероприятий тому, кто, по его мнению, больше всего заслуживал доверия. Он усыновил Доминика капилата и оставил ему наследство, уверенный, что главное детище его жизни будет в хороших руках. Как и получилось, но после смерти Капилата кафе Педрокке перешло в собственность муниципалитета города Падуя. В завещании Капилата обратился к своим согражданам: "Я возлагаю на муниципалитет Падуи торжественное и нерушимое обязательство не только постоянно сохранять предприятие в том виде, в каком он его получил, но и продвигать и развивать все улучшения, которые придут с прогрессом, чтобы оно оставалось на уровне и сохраняло свое первенство в Италии. Кафе без дверей стало одним из трех символов Падуи. Святой без имени – это Антоний Падуанский, покровитель Падуи или Лиссабона. Падуанцы никогда не скажут, что базилика, где хранятся мощи одного из самых любимых святых христианского мира, это базилика Сан-Антонио. Они скажут «Базилика святого» ильсанто потому что каждый знает, о ком идет речь. В воскресенье толпы стекаются к базилике, в какой-то момент даже перестают пропускать в высокие двери, не помещается народ, несмотря на внушительные размеры храма. Базилика – одна из самых крупных церквей Падуи, возведенная в XIII веке. Строительство началось через 19 лет после смерти святого Антония Падуанского. Изначально над могилой святого была возведена капелла Темной Мадонны, после строительства базилики она оказалась внутри храма. На площади перед входом установлена статуя Гатамилате, одного из правителей Падуи, работы Донателло. «Поставьте свечу нашему святому», – протягивает огромную свечу незнакомая пожилая сеньора в храме. Купола падуанских базилик напоминают огромные тяжелые старые колокола. А в двух шагах от базилики в кулинарии на развес продают рыбную мелочь, утром привезенную с венецианского побережья и обжаренную во фритюре. Крохотные осьминожки, креветки, анчоусы, аличи. На бережку лёг ещё горячих и на балкон с бокалом игристого. Через дорогу от дома, за мостом, заведение из серии рыбы к вашему столу. Каждое утро привозят всевозможных рыб и морских гадов, обрабатывают. Хозяйкам остаётся лишь взять то, что захотелось, и в духовку, или на сковородку. К обеду заведение закрывается, всё распродано свежайшим. Если бы не бомбардировки Второй мировой войны шрамы тех времен до сих пор на теле Падуи. Современные здания, вписанные между старыми палаццо там, где оставались руины кованные ворота, ведущие в парк, где вместо ожидаемого особняка вдруг видишь блочное строение, Падуя теряла больше, чем соседние города. Но в старом городе, среди разноцветных домиков и аркад, за крепостными стенами, об этом не думаешь. Улочки старого центра Падуи, Похожи одна на другую, они кажутся бесконечными. Они прелестно живописные, разноцветными аркадами, балкончиками, ставеньками, крохотными переулочками и всевозможными цветами на окошках. Вечером, наконец-то, убирают палатки рынков. На всех самых красивых площадях Падуи. Обидно, что приезжаешь посмотреть город, а рынки заслоняют дворцы и церкви. А вы не бегом на пару часов, а вы остановитесь в Падуе хотя бы на одну ночь, чтобы выйти в пустой город на рассвете, когда гулко звучат шаги на булыжных мостовых. А первые лучи солнца золотят макушки соборов, и солнечные зайчики отскакивают от крыш. И тянется запах лучшего в мире итальянского кофе из открывающихся баров а вы пройдитесь на закате и дождитесь сумерек у прата де ла когда опускается солнце за гроздь куполов базилики Санта-Джустина, где хранится частичка мощей Святого Луки. Базилика возведена на месте погребения христианской мученицы Юстины Падуанской. С VI века на этом месте стояла церковь, а современный храм появился в XVI столетии. Здание выстроено в виде креста, 122 метра в длину и 82 метра в ширину. Внутри находится захоронение нескольких христианских святых. Могила Юстины располагается над главным алтарем, который был расписан в Веронезе. «И под бледным небом раннего утра весь Прато ваш». Здесь на Прато однажды снимали юных моделек. Эти белые голубки в развивающихся свадебных платьях бесконечными рядами заняли все мостики вокруг луга к радости подростков пубертатного периода. «Эй, красотка, а ты ничего!» — кричит девицам паренек лет пятнадцати, прогуливающийся с таким же малолетним приятелем. «И откуда ты такой наглый?» — летит ответ с мостика. «Бразилия!» — гордо расправляет плечи юный мачо. Невозмутимо смотрят на это безобразие знаменитые скульптуры Прато. Первое впечатление от обрамляющих Прато домов? О, мадридская Пласа Ориенте! Сейчас два шага и Королевский дворец, любимое место Мадрида. Скучаю. Но это не Мадрид, чему сейчас и радуюсь. А еще Падуя способна преподнести сюрприз. Разговорилась я как-то с пожилыми охранниками мэрии. Скучно им, день жаркий, мэрия закрыта, ну совсем делать нечего. Пять минут трёпа обо всём на свете, и уже разрешили войти внутрь, снять двор в архитектурных изысках. Ещё и рассказали обо всех дворцах на площади, а я произвела впечатление, вежливо и восторженно поинтересовавшись. Так это тот самый университет, старейший в мире. Браво, сеньора, браво, умница! И тут возглас за спиной. «Джулия, ты меня узнаёшь?» «Это я, Лоренцо». Поворачиваюсь глазам своим, не верю. Лоренцо из Турина. Вот так встретились на улице Падуи, лет восемь не виделись. Сзади охранники переговариваются. а наш с мужем. Он сейчас должен сказать, что он друг из Фейсбука». «Лоренцо мужу. Я её друг из Фейсбука». Мы с охранниками сползаем по стенке от хохота. Оказывается, из того же Фейсбука Лоренцо узнал, что я в Падуе. И, увидев блондинку с камерой, пригляделся и узнал знакомую. А я бы, наверное, не узнала, прошла мимо, столкнуться со знакомым на улице не маленького города чужой страны, да еще не местным, не часто такое бывает. Хотя есть у меня одна история. Как-то хмурым весенним вечером в порту маленького приморского римского предместья Санта-Маринелла я услышала гитарные переливы. На берегу у моря стоял джип. В нём сидел молодой человек и с закрытыми глазами перебирал струны. Мелодия была прекрасна. Прошло довольно много лет, и я неожиданно получила письмо в одной из соцсетей. Мне написал «Тот самый молодой человек». Когда-то я рассказала эту историю в своем блоге, и пара из Питера, прочитав и очаровавшись Санта-Маринеллой, приехала туда на море на несколько дней. Хозяином их апартаментов оказался итальянский музыкант и винодел Федерико Арнальди. Так он и нашел написавшую о нем женщину, которую никогда не видел, но для которой, как оказалось, играет в тот вечер в порту. «Я часто приезжаю в порт и играю, и сочиняю музыку, море меня вдохновляет», – написал он мне. И обещал как-нибудь сыграть для меня целый концерт по скайпу. Так что история с профессором из Турино – это цветочки, и не такие сюрпризы бывают в итальянской жизни. А университет действительно старейший в Италии, и даже говорят в Европе. Впервые учебное заведение упоминается в документах 13-го столетия. Активное развитие началось в 15 веке, когда было построено несколько новых корпусов. С наступлением эпохи Возрождения университет превратился в важный центр светской науки. Здесь преподавали астрономию, медицину, право. Сам Галилей читал лекции в его стенах. В 1556 году для учебного заведения было выстроено новое здание. Палаццо Дельбо, которое стало классическим памятником архитектуры Ренессанса. Лоренцо, профессор братского Туринского университета, с супругой приехали на два дня, специально, чтобы посетить капеллу Дель Искровенье. От нас она в двух шагах – перейти улицу и пересечь двор. И хотя моя вечная любовь Боттичелли и Липпи, фрески Джотто прекрасны, тем контрастнее простой фасад капеллы. Падуя – раздолье для шопинга, на все вкусы и кошельки от фишенебельных салонов лучших мировых марок до местных дизайнеров и дешевых сетевых магазинов. Множество музыкальных магазинов с винилом и дисками, прекрасные кондитерские и на каждом шагу кафе и бары. Некоторым из них, например, знаменитой булочной более 200 лет. А в простеньких магазинчиках пусто, забегут изредка домохозяйки и больше никого, и сидит грустит собачка у входа, даже облаять некого. Монорельсовый трамвайчик – самый удобный вид транспорта. Всего одна линия, но проходит через весь город. Начинается на окраине, идет до вокзала и по всему центру. Так что добредаем, каждый раз меняя маршрут до Прата-де-Ла-Валле. сразу на трамвай. А от остановки у капеллы Дель-Яскровенье до дома четыре минуты ходьбы мимо супермаркета и кафешек. Храмы Падуи совсем не барочные, пышно-золоченные, утопающие в роскоши, подавляющие великолепием, как римские. Падуанские храмы строгие, холодные, с простейшими фасадами снаружи и такие же строгие и простые внутри. Здесь заметно влияние Венеции с ее византийским духом. Здесь на улицах часто виден венецианский лев Святого Марка, на колонне, на часовой башне, на стене. И все же упаду и свой стиль, свои черты в смешении тяжелых старых дворцов и веселых ярких улочек. А еще здесь очаровательные цветные картинки, граффити на стенах, сценки и зверюшки. Тот джентльмен в шляпе воздушные поцелуи сердечки посылает то чёрный кот играет с бантиком, который спрятался уже за другим углом. Пьяца Синьярии – самый центр Падуи. До 14-го столетия на её месте находился целый жилой квартал. В средние века здесь часто проходили музыкальные выступления и давались театральные постановки для развлечения горожан. На площади находится живописный дворец Капитана с высокой часовой башней XVI столетия. Изящный астрономический циферблат показывает дату и время. Считается, что башенные часы – это один из самых первых хронометров Италии. Днем все заставлено либо столиками кафе, либо рыночными палатками, а вечером на ступеньках устраивается молодежь. И лишь ранним утром площадь открывается и показывается во всей своей красоте. Падуя своими многочисленными аркадами напомнила Болонью, но Падуя более теплая, более камерная. Здесь ты попадаешь в какой-то свой мир, и у этого мира есть душа. Может быть, поэтому именно о падуанцах и ферарцах отзываются как об очень приятных людях, а атмосферу самого города считают очень комфортной. Общаются падуанцы весело, с удовольствием. Машу рукой мужу, снимающему что-то на другом конце прата, чтобы не потерял из виду. «Да идёт, идёт!» — смеётся пожилая смотрительница Луга, гоняющая велосипедистов из скверика в центре. Аркады здесь на все вкусы, от средневековых до современных, а за очередной арочкой прячется сквер со столиками кафе или Старая площадь, или улочка с фешенебельными магазинами. Или Тесла крылышками дверей машет, собирая вокруг любопытствующих. падуя это лабиринт красочных улочек и серых стен дворцов. И вроде все похоже, но мелкие очаровательные черты очередного переулка заставляют снова брать в руки фотоаппарат. За каждым углом открывается какая-то своя изюминка. Кафедральный собор падуи внешне совершенно непримечателен. Первая церковь VI века простояла здесь до 1117 года, следующее здание – до первой половины XVI века. А вот строительство третьего ныне стоящего собора, такого простого на вид, осуществлялось по плану Микеланджело Буонаротти и продолжалось около 200 лет. Рядом с храмом находится баптистерий, богато расписанный фресками на популярные в то время темы страданий Христа и страшного суда. А еще это самая заполненная народом по вечерам площадь Падуи. Здесь встречаются выпить бокальчик вина или сприца перед возвращением домой после работы или походом в кино или театр. Еще одно старое и вроде непримечательное здание на площади – резиденция епископа Падуи. Вдоль каналов здесь растет виноград и огромные сиреневые чертополохи, а на улицах старого центра распускаются огромные цветы на деревьях падуанские легенды. В нескольких шагах от дома на улице Висковада расположился внушительный дворец XVI века. В Падуе его зовут Дом Тито Ливио или Дом Зеркал. Некогда его первый владелец по имени Анибали Маджо Дабасано претендовал на родословную от Тито Ливия, и даже утверждал, что на этом месте когда-то жил знаменитый древнеримский историк, чью историю Рима не превзошел никто. Сына своего Анибали назвал, угадайте, Титом Ливием. А вот второе имя дома пришло из городских легенд. Однажды молодая женщина, живущая на верхнем этаже, проснулась и обнаружила, что сидит она на самом краешке балкона, чудом не свалившись вниз. Лунатизмом девушка не страдала, и происшествие обеспокоило родственников. Тут и прочие странности случились. То служанка прибежит в ужасе, говоря, что стены одного из залов на первом этаже вдруг раздулись, как будто их распирает водой. То странные образы появляются в зеркалах девочка с зашитыми губами или пожилая женщина, одетая в длинное черное платье со свечой в правой руке. Эти истории... И дали второе имя старому дворцу. Говорят, что во всех комнатах палаццо в любое время года очень холодно, и обогреть их невозможно. Как стемнеет, стихает жизнь на реке. Соседка покормила водоплавающую живность, включилась подсветка на Римском мосту, и уже не виден следующий горбатый каменный мостик справа. И вдруг в темноте раздается «О, соли, о соли мио!» и плеск весла. Выглядываю, подсвечивая фонариками, плывёт по тёмной речке Гондола. Да с песнями. Интересно, это они с пути сбились и плывут домой в Венецию? На следующий день выяснилось, что это туристов катают по каналам, сидят двое на скамеечке в лодочке, а ещё двое веслами машут. И не Гондола вовсе, а длинная лодка. Оказалось, что существует маршрут по мостам Падуи. Мы его ножками прошли. Карты, указатели с названиями мостов висят в нескольких местах, а прогуляться в тени аллеек вдоль реки в жаркий день – одно удовольствие. Речка Бакигелионе берет старую часть города в кольцо. google не ответил мне, сколько всего мостов в старом городе. Я насчитала 23, исходя из карты, самыми красивыми считаются 10. Первое место среди них занимает наш мост за балконом постройки аж тридцатого года нашей эры. Он реконструирован в средние века и называется Понте-Малина – мельничный мост, так как по обеим сторонам реки когда-то стояли мельницы. Обычно именно здесь большинство приезжих входит в город по главной дороге, через главные ворота, по нашему мельничному мосту и стоят себе на мосту и фотографируют наши старинные разноцветные домишки над речкой, наш утопающий в цветах живописный балкончик. Мы им салютуем бокалами с вином. Мы ж тут третий день уже, почти местные жители. Есть Папский мост, есть мост Святого Августина, а мост Святого Леонардо – это как раз наш соседский горбатый средневековый мостик. От городских ворот Портелла спускаются к воде Скалината, лесенка. Здесь начинаются экскурсии на пароходиках по каналу Брента, по знаменитым виллам паладио С моста Саванаролы в город также ведут ворота с крылатым львом Святого Марка. Башня Тарлонги – одна из двух высоких башен древнего замка Падуи, не сохранившегося до наших дней. Легенда рассказывает, что здесь располагалась обсерватория Галилео-Галилея. Несколько веков в городе говорили о том, что когда-то именно здесь, на северной стороне башни, располагалась прекрасная фреска Мадонны с младенцем, защищавший город от врагов. Местные жители утверждали, что образ появляется до сих пор, и вот, наконец, реставраторы и исследователи нашли документальное подтверждение. И поиски Мадонны начались, не зря образ напоминает о себе. А в подвале, там, где сейчас библиотека обсерватории, Эдзелина Даромано. Прозванный Эдзелина Монах, правитель Вероны, виченцы и Тревиза, когда-то держал в камерах своих врагов. Кстати, нередки рассказы о том, как на холмах, окружающих город, в полнолуние мимо ошеломленных фермеров проходит призрачное войско Эдзелина скачет Эдзелина в Падую. Неподалеку от этих мест расположен монастырь, куда ушел Эдзелина, отойдя от дел. Судя по призрачным походам его войска, скучно монаху без сражений. Понятно, что и без других призраков не обошлось. В ночь на 23 июня в башне Тарлонга собираются стреги-ведьмы. Здесь часто ночами слышатся крики призрачных узников подземелья. А иногда в полночь на вершине башни вспыхивает огонь, который быстро спускается по ее стене и уходит под воду. Говорят, это неупокоенная душа одного из заключенных, совершивших самоубийство, вновь и вновь бросается в воды реки. По булыжной улочке Савонаролы два шага под открытыми портиками и одна из лучших пиццерий в городе. Кроме пиццы, там множество вкуснейших блюд, а пицца такая, что только ради нее я готова изменить любимой домашней итальянской готовке, но не балкону над рекой. Поэтому бежим домой с обжигающими руки коробками скорее к нашему зоопарку и безмятежности. Главные события на реке происходят перед сном. Утки собираются на ночлег с перекличкой по семьям, разбираются с толстыми неуклюжими дикими гусями В итоге, оставляя их на страже, вместе гоняют белую и серую цаплю, которые под нашим балконом ловят рыбу. Периодически раздается сочный чмок, очередной огромный карп высовывает морду и лопает пролетающую, зазевавшуюся мушку. Семейств утиных два, одно живет на холме, второе – под деревьями, у самой воды чуть подальше. Назвала их Бордини и Таталья. Территориальные споры, раздел сфер влияния и прочее этому способствовали. Вот вроде все улеглись, но тут в семье Бордини выясняется, что какой-то тинейджер еще не дома. Начинается переполох, перекличка, возмущение, женские истерики. Кого-то отправляют на поиски в речку, оживляется уже устроившиеся на ночлег семейства Таталья. Наконец, общими усилиями загулявший подросток возвращен на место. А над всем этим, как зверхзвуковые истребители, летают стрижи. Но ну вот взмах палочки невидимого дирижера, и все смолкает. И мгновенно падает ночь.